посвящается Летиции. Все пути, которые нам открываются, тернисты, и все путеводные огни ослепляют нас. Мне столько всего нужно тебе сказать, но я не знаю как. Может быть, именно ты спасешь меня. Оазис Вандервол, Меня зовут Пол Беккер, и я нуждаюсь в вас, говорю я, поднеся к губам мобильный телефон. «Мы с вами не знакомы, то есть мне так кажется, если только вы не один из моих бывших пациентов». «Но вы, может быть, знаете мое имя. Я тут врач, фотографии которого недавно появились во всех газетах». Мой голос дрожит. «Только бы удалось договорить до конца. Прошу вас, не кладите трубку. Не нужно верить росказням. Я не делал этих отвратительных вещей. Это звучит как полный бред, но вы должны мне верить». Делаю глубокий вдох и с скороговоркой прибавляю. Так вот, мальчик лет десяти гуляет в одиночестве совсем недалеко от вас. Вот в этот самый момент, когда вы слушаете, что я говорю. Ему грозит смертельная опасность, потому что некто собирается его убить. Он уже совсем близко. «Перевожу дыхание. Я понимаю, вы не привыкли к такого рода звонкам. Кроме того, мне и самому все это кажется полным безумием. Но если вы ничего не сделаете, если вы меня не дослушаете, этот ребенок умрет. Переходи к главному, Пол. А за ним последуют и другие жертвы». Если только вы не сделаете то, что нужно, чтобы помешать убийце. Произношу это на одном дыхании, судорожно стиснув телефон и одновременно спрашивая себя, что думают обо мне люди, слушающие мое сообщение. Все, чего я прошу, — это минута вашего времени. Дослушайте меня, а потом решайте сами, что с этим делать. Кажется, удалось, думаю я, вытирая пот со лба. Теперь мне остается лишь рассказать вам все остальное. Возвать к вашему уму и смелости. Любой ценой убедить вас в правдивости моей истории, потому что в конечном счете все будет зависеть только от вас.